ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, ГЛАВА ВОСЬМАЯ И для князя это утро началось под влиянием тяжелых предчувствий. Их можно было объяснить его болезненным состоянием, но он был слишком неопределенно грустен, это было для него всего мучительнее. Правда, пред ним стояли факты, яркие, тяжелые и извительные, но грусть его заходила дальше всего, что он припоминал и соображал. Он понимал, что ему не успокоить себя одному. Мало-помалу в нем укоренилось ожидание, что сегодня же с ним случится что-то особенное и окончательное. Припадок, бывший с ним накануне, был из легких. Кроме ипохондрии, некоторой тягости в голове и боли в членах, он не ощущал никакого другого расстройства, Голова его работала довольно отчетливо, хотя душа и была больна. Встал он довольно поздно и тотчас же ясно припомнил вчерашний вечер, хоть и не совсем отчетливо, но все-таки припомнил и то, как через полчаса после припадка его довели домой. Он узнал, что уже являлся к нему посланный от японченных узнать о его здоровье. В половине двенадцатого явился другой. Это было ему приятно. Вера Лебедева из первых пришла навестить его и прислужить ему. В первую минуту, как она его увидала, она вдруг заплакала, но когда князь тотчас же успокоил ее, рассмеялась. Его как-то вдруг поразило сильное сострадание к нему этой девушке. Он схватил ее руку и поцеловал. Вера вспыхнула. «Ах, что вы, что вы!» — воскликнула она в испуге, быстро отняв свою руку. Она скоро ушла, в каком-то странном смущении. Между прочим, она успела рассказать, что отец ее сегодня еще чем свет побежал к покойнику. Как называл он генерала, узнать, не помер ли он за ночь, и, что слышно, говорят, наверное, скоро помрет. В двенадцатом часу явился домой и к князю и сам Лебедев, но, собственно, на минуту, чтобы узнать о драгоценном здоровье и так далее, и, кроме того, наведаться в шкафчик. Он больше ничего, как ахал и охал, и князь скоро отпустил его. Но все-таки он попробовал пораспросить о вчерашнем припадке, хотя и видно было, что об этом он уже знает в подробностях. За ним забежал Коля, тоже на минуту. Этот в самом деле торопился и был в сильной мрачной тревоге. Он начал с того, что прямо и настоятельно попросил у князя разъяснение всего, что от него скрывали, примолвив, что уже почти все узнал во вчерашний же день. Он был сильно и глубоко потрясен. Со всем возможным сочувствием, к какому только был способен, князь рассказал все дело, восстановив факты в полной точности, и поразил бедного мальчика как громом. Он не мог вымолвить ни слова и молча заплакал. Князь почувствовал, что это было одно из тех впечатлений, которые остаются навсегда и составляют перелом в жизни юноши навеки. Он поспешил передать ему свой взгляд на дело, прибавив, что, по его мнению, может быть, и смерть-то старика происходит, главное, от ужаса, оставшегося в его сердце после проступка, и что к этому не всякий способен. Глаза Коли засверкали, когда он выслушал князя. «Негодный Ганька и Варий Птицын!» Я с ними не буду ссориться, но у нас разные дороги с этой минуты. Ах, князь, я со вчерашнего очень много почувствовал нового. Это мой урок. Мать я тоже считаю теперь прямо на моих руках, хотя она и обеспечена ували Но это все не то. Он вскочил, вспомнив, что его ждут. наска спросил о состоянии здоровья князя и, выслушав ответ, вдруг с поспешностью прибавил. Нет ли и другого чего? Я слышал вчера, впрочем, я не имею права, Но если вам когда-нибудь и в чем-нибудь понадобится верный слуга, то он перед вами. Кажется, мы оба не совсем-то счастливы. Ведь так? Но я не расспрашиваю. Не расспрашиваю. Он ушел, а князь еще больше задумался. Все пророчествуют несчастье Все уже сделали заключение. Все глядят, как бы что-то знают, и такое, чего он не знает. Лебедев выспрашивает. Коля прямо намекает. А Вера плачет. Наконец он в досаде махнул рукой. «Проклятая болезненная мнительность», — подумал он. Лицо его просветлело, когда во втором часу он увидел епонченных, входящих навестить его на минутку. Эти уже действительно зашли на минуту. Лизавета Прокофьевна, встав от завтрака, объявила, что гулять пойдут все сейчас и все вместе. Уведомление было дано в форме приказания, отрывисто, сухо, без объяснений. Все вышли, то есть маменька, девица, князь Ще. Лизавета Прокофьевна прямо направилась в сторону противоположную той, в которую направлялись каждодневно. Все понимали, в чем дело, и все молчали, боясь раздражить мамашу. А она, точно прячась от упрека и возражений, шла впереди всех, не оглядываясь. Наконец Аделаида заметила, что на прогулке нечего так бежать, и что за мамашей не поспеешь». «Вот что?» — обернулась вдруг Лизавета Прокофьевна. «Мы теперь мимо него проходим. Как бы там ни думала Аглая, и что бы там ни случилось потом, а он нам не чужой. А теперь еще вдобавок и в несчастье, и болен. Я, по крайней мере, зайду навестить. Кто хочет со мной, тот иди, кто не хочет, проходи мимо. Путь не загорожен». Все вошли, разумеется. Князь, как следует, поспешил еще раз попросить прощения за вчерашнюю вазу и... скандал. но «Ну, это ничего», — ответила елизавета Прокофьевна. «Ваза не жаль. Жаль тебе». «Стало быть, сам теперь примечаешь, что был скандал. Вот что значит «на другое-то утро». «Ну и это ничего, потому что всякий теперь видит, что с тебя нечего спрашивать». «Ну, до свидания, однако ж. Если в силах, так погуляй. И опять засни мой совет. А вздумаешь, заходи по-прежнему. Уверен будь раз навсегда, что что бы ни случилось, что бы ни вышло, ты все-таки останешься другом нашего дома. Моим, по крайней мере. За себя-то, по крайней мере, ответить могу. На вызов ответили все и подтвердили мамашины чувства. Они ушли. Но в этой простодушной поспешности сказать что-нибудь ласковое ободряющее таилось много жестокого, о чем и не спохватилась Лизавета Прокофьевна. В приглашении приходить по-прежнему и в словах «моим», по крайней мере, опять зазвучало что-то предсказывающее. Князь стал припоминать Аглаю. Правда, она ему удивительно улыбнулась при входе и при прощании, но не сказала ни слова, даже и тогда, когда все заявляли свои уверение в дружбе, хотя раза два пристально на него посмотрела. Лицо ее было бледнее обыкновенного. Точно она худо проспала ночь. Князь решил вечером же идти к ним непременно по-прежнему и лихорадочно взглянул на часы. Вошла Вера. Ровно три минуты спустя по уходе и пончаных. — Мне Лев Николаевич Аглая Ивановна сейчас словечко к вам потихоньку передала. Князь так и задрожал. — Записка? нет на словах, и то едва успела. Просит вас очень весь сегодняшний день ни на одну минуту не отлучаться со двора, вплоть до семи часов по вечеру, или даже до девяти. Не совсем я тут расслышала. Да для чего же это? Что это значит? Ничего этого я не знаю, только велела накрепко передать. Так и сказала? Накрепко? нет прямо не сказала. Едва успела, отвернувшись, выговорить, благо я сама уж подскочила, но уж по лицу видно было, как приказывала, накрепко или нет. Так на меня посмотрела, что у меня сердце замерло. Несколько расспросов еще, и князь, хотя ничего больше не узнал, но зато еще пуще встревожился. Оставшись один, он лег на диван и стал опять думать, «Может, там кто-нибудь будет у них до девяти часов?» и она опять за меня боится, чтоб я чего при гостях не накуролесил». Выдумал он наконец и опять стал нетерпеливо ждать вечера и глядеть на часы. Но разгадка последовала гораздо раньше вечера и тоже в форме нового визита. Разгадка в форме новой мучительной загадки. Ровно полчаса по уходе и пончаных к нему вошел Ипполит. До того усталый и изнуренный, что войдя и ни слова не говоря, как бы без памяти, буквально упал в кресло и мгновенно погрузился в нестерпимый кашель. Он докашлялся до крови. Глаза его сверкали, и красные пятна зарделись на щеках. Князь пробормотал ему что-то, но тот не ответил, и еще долго не отвечая отмахивался только рукой, чтоб его покамест не беспокоили. Наконец он очнулся. «Ухожу», — через силу произнес он наконец хриплым голосом. «Хотите, я вас доведу», — сказал князь, пристав с места и осёкся, вспомнив недавний запрет уходить со двора. и Ипполит засмеялся. «Я не от вас ухожу», — продолжал он с беспрерывной одышкой и перхотой. «Я, напротив, нашел нужным к вам прийти и за делом, без чего не стал бы беспокоить. Я туда ухожу, и в этот раз кажется серьёзно. Капут. Я не для сострадания, поверьте». Я уж и сегодня с десяти часов, чтоб уж совсем не вставать до самого того времени. Да вот раздумал и встал еще раз, чтобы к вам идти. Стало быть, надо. Жаль на вас смотреть. Вы бы кликнули меня лучше, чем самим трудиться. Ну вот и довольно Пожалели, стало быть, и довольны для светской учтивости. Да, забыл. Ваше-то как здоровье. Я здоров. Я вчера был не очень. Слышал, слышал в Вазе досталась китайской. Жаль, что меня не было. Я за делом. Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврилу Ардалионовича на свидании с Аглайей Ивановной у зеленой скамейки. Подивился на то, до какой степени человеку можно иметь глупый вид. Заметил это самой Аглайе Ивановне по уходе Гаврила Ардалионовича. «Вы, кажется, ничему не удивляетесь, князь?» прибавил он, недоверчиво смотря на спокойное лицо князя. Ничему не удивляться, говорят, есть признак большого ума. По-моему, это в равной же мере могло бы служить и признаком глупости. Я, впрочем, не на вас намекаю, извините. Я очень несчастлив сегодня в моих выражениях. Я еще вчера знал, что Гаврила Ардулеонович осекся князь, видимо, смутившись. Хотя и полит и досадовал, зачем он не удивляется. Знали? Вот это новость. А впрочем, пожалуй, и не рассказывайте. А свидетелем свидания сегодня не были? Вы видели, что меня там не было, колесами там были? Ну, может, за кустом где-нибудь просидели. Впрочем, во всяком случае я рад за вас, разумеется. А то я думал уже, что Гавриля Ардалёновичу предпочтение